ЧАСТЬ ВТОРАЯ Отец счастливо улыбнулся. «Хороший. Что за хороший ребёнок? Но ещё в прошлом ты всегда был для меня лучшим ребёнком в мире. Так что не нужно винить себя за это. За то, что делают родители, их дети не должны нести ответственность. Мы рисковали своей жизнью, защищая своего сына. Это было счастливым делом. Это то, что мы можем с гордо выпеченной грудью заявить во всеуслышание. Так что не нужно винить себя». Отец, сказал и сказал это тоном, который прощал меня за всё, что я до этого сделал. Но Райнер всё ещё хмырился. Он посмотрел на отца с грустным выражением лица. «Но я... убил много людей?» «Да. Но ты ничего не мог с этим поделать. Если ты ничего не можешь поделать, то так оно и есть. Люди не боги. Они не такие всемогущие и сильные. Ну и что? Потому что у тебя особые глаза. Ты решил стать богом?» Конечно, Райнер не планировал этого. Более того, он никогда не чувствовал себя счастливым, владая этими глазами. Если бы не они, если бы у него не было этих глаз, никто бы его не возненавидел. Он не поубивал бы своих спутников. Нет, тогда и жизнь его родителей не была бы так запутана. Итак отец посмотрел на лицо Райнера с немного грустным выражением лица. «Кажется, у тебя остались болезненные воспоминания. Прошу прощения за то, что не смог быть рядом. Но я видел, что с тобой случилось». «И ты всегда очень старался. Несмотря на то, что ты остался один в этом мире, ты всегда шёл самым точным, лучшим путём. Итак, подними свою голову. Но я сделал много. Была необходимость. Из-за этого мама... Я знаю. Но потом я подумал, что твоя мама очень бы гордилась тобой. Ты вырос исключительно хорошим. Ты достиг уровня, на котором ты не проиграешь демону. Так что мы очень счастливы». Он посмотрел на меня и сказал, потому что я вырос исключительно хорошим, поэтому они счастливы. Которого называли монстром, несущим дурные предзнаменования, и мягко улыбнулся. Поэтому лицо Райнера исказилось. Но он не мог больше этого выносить, хотя он еле сдерживал слёзы, когда воссоединился со своими родителями, потому что он плакал слишком часто, но он больше не мог вести себя по-ребячески. Он думал, что может сдерживать слёзы, Но он больше не мог как сдержать. Но отец не смеялся и говорил, что я глупый. Он лишь нежно смеялся. Ты действительно вырос добрым. А отец очень счастлив, что поставил свою жизнь на это. Но так как ты настолько добр, всё так обернулось. Поэтому мне пришлось использовать магию сна. Если бы ты чувствовал вину из-за того, что убили слишком много людей и покончил жизнь самоубийством, это было бы проблемой. Но я, кажется, немного чрезмерно опекаю тебя». Райнер уже это почувствовал, что он не монстр, а человек, у которого есть родители, и товарищи, которые его любят, то это почувствовал. На эти вопросы Райнер не мог ответить, его голос, казалось, дрожал. Сейчас было слишком сложно говорить. Тогда отец улыбнулся. Затем он поднял голову, чтобы взглянуть на небо, словно давая Райнеру немного времени, чтобы успокоиться, затем снова развел руки в стороны. Кстати об этом, «У нас не было времени обняться в честь нашего соединения. Иди сюда. Я крепко обниму тебя. Иди скорее!» Он улыбнулся Райнеру. «Нет». «Почему? Мы не виделись пятнадцать лет. Я не думаю, что сейчас странно обниматься». «Но... Ты смущен?» «Да». Глядя на Райнера, который сказал это тихо, отец, казалось, глубоко расчувствовался. «Как и ожидалось от моего пацана. Нет-нет, я уже не в том возрасте!» Тебе уже 20 лет. Да, ты здорово вырос. Благодаря вам двоим. Кстати, об этом. У тебя есть любимая? А? Почему ты так внезапно упомянул это? Должны быть другие вещи, которые нужно обсудить. Другие? Что ещё? Например, что ты делал до сих пор и всякое другое. И что ты сделал, чтобы подавить мою альфа-стигму. Затем я на самом деле ничего не знаю о богине, альфа, демоне. Отец пожал плечами. Это не интересно не так ли? Нет, очень даже интересно и ещё много чего. А меня больше интересуют любовные отношения моего сына. Эй, это не тот вопрос, который должен интересовать. Тогда этот симпатичный ребёнок по имени Феррис и тот милый ребёнок по имени Кефар, кто является твоей настоящей... Эй! А отец рассмеялся. А я, твой отец, влюбился в твою мать, когда мне было 19 лет. Я не хочу знать! Нет, ты хочешь знать... «Или ты говоришь, что не хочешь услышать о своих родителях?» «Я сказал, чушь!» «Что ты делаешь?» «Даже если ты вдруг столкнулся с отцом, ты не должен!» «Ты слишком вырос за то время, что мы не встречались!» «Общаться с тобой так сложно!» Рейнер вздохнул, захотев потереть влажное от слёз лицо своей рукой, но затем он вспомнил, что потерял правую руку. «А, неудобно без правой руки, верно!» «Кто это был? Кто обидел моего дорогого сына?» Сказал отец, поднимая левую руку... Он использовал левую руку как нож и отрезал себе правую. Раздался звук режущегося мяса, а затем правая рука отца была отрублена и в одно мгновение упала на землю. Глаза Райнера округлились. «Что ты делаешь?» Отец пробормотал что-то себе под нос со спокойным выражением лица, как будто он не чувствовал боли. Из его рта появилась маленькая чёрная штука, похожая на насекомое, но при ближайшем рассмотрении это оказалось не оно. Это было что-то состоящее из сложных слов, которые Райнер не совсем понимал. Затем она прилипла к правой руке лежащей на земле, прикрепляясь к той части, что была оторвана. Затем внезапно конечность полетела в сторону Райнера. Что? Райнер планировал быстро увернуться, но отец сказал: "Не двигайся, Райнер". "А, ты можешь, Клей, ты лед сирала". Он сказал что-то непонятное. В этот момент трава выросла под ногами Райнера и остановила его. Его тело было под контролем. Это всё, вероятно, было магией. Если бы он присмотрелся и использовал эти свои глаза, которые могли видеть сквозь всё, он мог бы понять, что это была за магия. Глаза Райнера могли видеть сквозь все эти сложные структуры. Но поскольку всё развивалось слишком быстро, у него не было времени, чтобы прочитать, что это за магия. В итоге Райнера остановили. Трава сдержала его, не давая возможности избежать летящей руки. Эта отрубленная конечность отца подлетела к месту отрубленной конечности Райнера. И чёрные слова на отрубленной области конечности заползли на руку Райнера. Оторванная конечность начала проникать в кожу Райнера. «Больно! Это...» И на этом он запнулся. В следующее мгновение плечо, имплантированное ему, двигалось в соответствии с его собственным сознанием. Райнер посмотрел на эту конечность... На руку, которая только что принадлежала его отцу. У этой руки была кожа более светлого тона, чем у него, но она всё ещё была похожа на его собственную. Тонкие длинные пальцы, даже ощущение кожи было похоже на его собственное. Рейнер попытался пошевелить рукой и пальцами, затем обнаружил, что они двигаются быстрее, чем он предполагал они будут. Движение пальцев было быстрее, чем при использовании его собственной руки. Глядя на руку своего отца, которая была насильно имплантирована, райнер сказал «Для чего это?» «Это для тебя!» «Она может створить магию быстрее, чем твоя собственная конечность!» Сказал он так просто. Но Рейнер посмотрел на правую руку, потерянную его отцом. «А как насчёт отца?» «Ра!» По какой-то причине у отца было удивленное выражение. «Ра? Что ра?» райнер переживает за отца!» «Что? Я, я говорю, это не та тема!» «Не имеет значения. Если у меня нет этой руки, так что не волнуйся. Просто используй её». «Нет, что? Как ты это сделал? Пересадку руки другого человека в одно мгновение? Такую магию невозможно найти, даже если перевернёшь весь мир!» Сказал Райнер, двигая правой рукой, которая походила на его собственную руку. Тогда отец ответил. «Эта магия была создана». Райнер нахмурился. «Её не так-то просто создать, поэтому в мире до сих пор не существовало такой магии». Но ну, эта магия сна тоже была создана одним отцом?» М «Да». «На самом деле ты шутишь. Это совершенно чудовищно». «Хотя вполне вероятно я помню, отца называли гением в Академиях Магии». «Но прям до такой степени?» «Тогда отец поднял палец и произнёс». «На самом деле, кроме прозвища «гения» в Академиях Магии, у меня есть ещё одно более распространённое прозвище». «В нём секрет твоей силы?» «Вероятно». «Тогда ты можешь сказать мне, что это за прозвище?» «Конечно. Ты хочешь знать?» «Да уж. Тогда я скажу тебе, как меня все называют». «Ага. Добрый отец, который ужасно любит своего ребёнка». «Почему ты говоришь это сейчас?» «Я хочу, чтобы мой сын побаловал меня». «Умри». «Тогда я хочу, чтобы меня хвалили». «Я сказал». Но, казалось, постепенно всё остановилось так хлопотно. Райнер посмотрел на отца с полузакрытыми глазами. «Да-да, я знаю. Отец потрясающий. Это подойдёт?» Тогда отец засмеялся и ответил. «Да, пойдёт. Я счастлив».